Липунюшка взял узелок и побежал в поле. В поле попалась ему на дороге кочка. Он и кричит. «Батюшка, батюшка, пересади меня через кочку. Я тебе блинов принёс». Старик услыхал с поля. Кто-то его зовёт. Пошёл к сыну навстречу. Пересадил его через кочку и говорит. «Откуда ты, сынок?» А мальчик говорит, я, батюшка, в хлопочки вывелся и подал отцу блинов. Старик сел завтракать, а мальчик говорит, дай, батюшка, я буду пахать. А старик говорит, у тебя силы не достанет пахать. А липунюшка взялся за соху и стал пахать. Сам пашет и сам песню поёт.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 Барин приехал домой и говорит жене, «Я тебе радость привёз». А жена говорит, «Покажи, что такое». Барин достал платочек из кармана, развернул его, а в платочке ничего нету. Липунюшка уж давно к отцу убежал.